Глава 10. Январь 1949 года. Албания. Борт крейсера Краснодон. Подполковник метнул в сторону командира конвоя мимолётный, но явно осуждающий взгляд, на который командующий Влёрской базой обязательно должен был обратить внимание меньше всего гайдуку хотелось сейчас чтобы ставинский поссорил его с албанцем которого он уже наметил для активной разработки насколько мне известно заметил тем временем контр-адмирал скоро цен не имел обикновения заранее объявлять о своих планах и уж тем более угрожать противнику какими-либо операциями. Вспомните хотя бы, как он переиграл итальянцев и их союзников во время похищения из-под ареста дуче Муссолини. Как же операция Дуд, название, конечно, неудачное, откровенно дубовое Но именно эта операция с момента своего завершения стала диверсионной классикой. В таких сложнейших условиях, не потеряв во время самого похищения дучи из горного отеля Кампо Императоре ни одного бойца, по существу избежав какого бы то ни было кровопролития. Мне понятен ваш восторг, капитан, как понятно и ваше стремление по достоинству оценить опыт и мужество противника, но Это не восторг, пренебрежительно взмахнул рукой капитан второго ранга. Обычный анализ действий профессионала, истинного профессионала это восторженный факт. Карганов ожидал, что советский контрразведычик возмутится по поводу его колена преклонения перед обер-диверсантом Рейха, но вместо этого подполковник неожиданно спросил: Вам что-либо известно о том, где именно находится сейчас бывший личный агент Фюрера по особым поручениям Скорцени и что он замышляет? Толкум этого не знает никто. Человек со шрамом обычно возникает буквально ниоткуда, причём в самых неожиданных странах и краях под самыми неожиданными именами. Демократическая общественность, как всегда, в шоке. Но что странно, Все эти антифашистствующие патриоты почему-то оживают лишь после того, как бывший личный агент фюрера по особым поручениям убывает из страны. Существует ещё одна странность. Чего стоит все его подложные паспорта и такие же подложные имена? Какая у уж тут к чёрту конспирация при его-то почти двухметровом росте и исполосанной шрамами физиономии? В том-то и дело, восторженный факт. Человек с такими внешними данными вообще не должен служить ни в разведке, ни в диверсионных подразделениях. А ведь Скорцени не просто служил, а сумел встать легендой диверсионного мира. Всё же в войну было проще, тем более что как офицер Главного управления Имперской безопасности, он-то всегда находился на вершине диверсионной пирамиды. Но как он умудряется выжировать в наши дни при какой-то такой конспирации? Он, собственно, и не конспирируется, поскольку понимает всю бессмысленность этого занятия. Не утомляйте меня загадками, капитан. Псевдонимы национальности и подданство, которые до сих пор значились в его паспортах, всего лишь дань приличию. Да-да. Господин полковник, всего лишь дань благопристойности, которую СС-овец Скорцени, как бывший офицер СД и личный агент фюрера, старается соблюдать в отношениях с пограничными службами, таможенниками и антифашистски настроенной прессой тех стран, которые он удостаивает своими визитами. Причём вряд ли он опускается до подкупа пограничников и миграционных чиновников. Какой к дьяволу подкуп. Всё очень просто. Мило улыбаясь, скорцы нагло подсовывает пограничникам свои фальшивые паспорта. Они же в свою очередь, мило улыбаясь, нагло делают вид, что представления не имеют. Кто перед ними на самом деле стоит восторженный факт. Вы в самом деле это воспринимаете как восторженный факт? Процводил контр-адмирал набыченно уставшись в командующего военно-морской базой. Не нравился ему этот чмырь, принципиально, идеологически не нравился. "Признаюсь, господин адмирал, в своё время я тоже мечтал стать морским диверсантом. По-моему, вы до сих пор не отказались от этой затеи, но уже в том смысле, что мечтаю создать в Албании такую же школу боевых пловцов" аки в своё время существовали в рехе в Англии и в Италии, да и в России очевидно тоже, вопросительно взглянул на подполковника. Серьёзные намерения, особенно на фоне того, что партия Энвера Ходжи осознала, насколько внушительными должны стать наши вооружённые силы, тем более, что мы морская держава, пусть не великая, как Россия или Италия, но всё же морская В этот раз подполковник и контр-адмирал переглянулись, уже едва сдерживая улыбки. Я правильно вас понимаю, вы хотите создать у себя школу боевых пловцов морских диверсантов? Иначе я не интересовался бы тем, имеется ли подобная школа у вас в Крыму. Не будем уточнять, где именно она находится, поскольку это военная тайна. Но кто способен усомниться, что она существует и не одна? Если уж вы заговорили об албанских боевых пловцах, то решение создать школу по их подготовке созревает пока что только в вашей голове или это уже решение высшего руководства страны? Капитан замялся, пытаясь выразиться как можно деликатней. Решение высшего руководства пока что нет. Высшего командования тоже. Но идея создания подобной диверсионной школы витает давно. Оценив дипломатичность его ответа, флотский чекист как можно официальнее произнёс: "Когда вопрос о создании такой школы высшим командованием албанской армии будет решён, думаю, нам удастся организовать для вас некое подобие стажировки в школе советских боевых пловцов". Исходя, ясное дело из того, что мы как никак союзники, добавил он исключительно для слуха контр-адмирала Ставинского.